Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свою прошлую лекцию, посвященную истории внешней политики Советского Союза в 1930-х годах. И сегодня мы с вами поговорим об истории Мюнхенского сговора 1938 года, о советско-японском конфликте на Дальнем Востоке в 1938-1939 годах, а также о подписании и оценке советско-германского пакта о ненападении более известного как Пакт Риббентропа-Молотова, который был подписан в августе 1939 года. Итак, ну вот хорошо известно, что после аншлюса Австрии, который был осуществлен Третьим Рейхом в марте 1938 года, советское правительство, которое уже довольно давно выступало с идеей создания системы коллективной безопасности в Европе, Значит, призвало Лондон и Париж прекратить порочную практику умиротворения агрессора и все же сесть за стол переговоров. Однако все призывы советского политического руководства оставались гласом вопиющего в пустыне, что еще больше, безусловно, разогрело аппетиты Берлина, Рима и Токио, которые, как известно, были участниками знаменитого антикоминтерновского пакта. Уже в мае 1938 года Адольф Гитлер утвердил план военной операции против Чехословакии под кодовым названием «Грюна», то есть «Зеленой». А на территории Судетской области, население которой состояло в основном из этнических немцев, начались массовые акции гражданского неповиновения, которые возглавили местные фашисты во главе с Конрадом Гейнлином. В этой ситуации президент Чехословакии Эдуард Бенеш – объявил в стране частичную мобилизацию и обратился к французскому правительству с просьбой исполнить свой союзнический долг. Однако правительство Эдуарда де Ладье, полностью находясь в форватре британской политики, умиротворение агрессора уклонилось от исполнения своих обязательств по Парижскому договору 1935 года. Более того, в начале сентября 1938 года Президент Тайного Совета Лорд Олтер Ренсимен, который в качестве посредника участвовал в разрешении так называемого Первого Судетского Кризиса, фактически заставил президента Чесловакии Эдуарда Бенеша пойти на уступки судетским сепаратистам, чем де-факто, по сути дела, и подписал смертный приговор Чехословакии. Но вот не успел этот лондонский миротворец убраться во своясе, как на территории Судетской области вспыхнул вооруженный мятеж местных нацистов, который сразу был поддержан Берлином, прямо заявившим о том, что ради защиты своих единокровных братьев он не остановится ни перед чем, даже перед войной. Затем 14 сентября 1938 года тогдашний премьер-министр Великобритании Невил Чемберлен уведомил Адольфа Гитлера о своей готовности ради спасения мира посетить его в любое время, а уже на следующий день в Баварских Альпах он дал согласие на передачу Судетской области третьему Рейху. Затем 18 сентября того же 1938 года в Лондоне прошли межправительственные консультации Невела Чемберлена и Эдуарда Деладье на основании которых английские и французские посланники в Праге добились от кабинета чехословацкого премьера Милана Годжи фактической капитуляции. Между тем, 21-22 сентября 1938 года по всей Чехословакии состоялась всеобщая забастовка, которая, по сути, привела к падению кабинета Милана Годжи и созданию нового кабинета во главе с генералом Яном Шировым. В этот же день временно исполняющий обязанности советского постпреда в Лиге наций Яков Захарович Сурец заявил о необходимости срочных мер в поддержку Чехословакии и осуждении германской агрессии против суверенного европейского государства. А первый заместитель Наркома иностранных дел СССР Владимир Петрович Потемкин в разговоре с чехословацким послом Денегом Фирлингером дал положительный ответ на его прямой вопрос о том, могло ли правительство СССР в случае нападения Германии на Чехословакию оказать ей помощь, не дожидаясь решения Совета Лиги Наций. Затем 23 сентября 1938 года президент Эдуард Бенеш объявил стране всеобщую мобилизацию и в ответ на этот акт Германские и польские, я подчеркиваю, войска были приведены в повышенную боевую готовность и выдвинутые чесловацкой границе 27 сентября на аудиенции с британским и французскими послами Гитлер в последний раз предупредил гарантов Веросальской системы о том, что германская акция против Чесловакии начнется в ближайшее время. Поэтому предложил им не теряя времени провести новые переговоры для уточнения деталей соглашения по судетскому вопросу. В результате 29-30 сентября 1938 года в Мюнхене состоялась встреча глав правительств Великобритании, Франции, Италии и Германии, в ходе которой Невил Чемберлен, Эдуард Деладье, Бенитта Муссолини и Адольф Гитлер – подписали преступное Мюнхенское соглашение о расчленении Чехословакии, ставшее кульминационной точкой английской политики умиротворения агрессора. Только после подписания Мюнхенского договора с его текстом были ознакомлены и представители Чехословакии, в частности, Войтек Мастне и Хуберт Массарик, которые под давлением Невела Чемберлена и Удуарда Деладье завизировали это соглашение, а президент Чехословакии Эдуард Беныш без согласия национального собрания принял его к исполнению. В тот же день, то есть 30 сентября 1938 года, на территорию Судетской области были введены войска германского вермахта, а на территорию Тешинской области вошли польские войска. Но вот все эти события, естественно, вызвали внутренний кризис в самой Чехословакии. 5 октября президент Эдуард Бенеш вынужден был подать в отставку, а через два дня под давлением Берлина новое чехословацкое правительство во главе с Робером Бероном приняло решение о предоставлении автономии Словакии и Подкарпатской Руси, куда уже в ноябре 1938 года были введены венгерские войска. Затем в январе 1939 года в газете «Правда» была опубликована статья первого заместителя наркома иностранных дел СССР Владимира Петровича Потемкина, международная обстановка Второй империалистической войны, в которой содержались новые аспекты советской внешнеполитической доктрины. Но вот эти новые аспекты опирались прежде всего на констатацию того факта, что Вторая мировая война уже стала реальностью, поскольку во второй половине 1930-х годов Со стороны ряда мировых держав был предпринят целый ряд военных акций, коренным образом изменивших обстановку в мире. Именно эти события и разделили все ведущие буржуазные державы на агрессоров, то есть Германию, Италию и Японию, и тех, кто попустительствует ей, то есть Англию, Францию и Соединенные Штаты Америки. И хотя де-факто это попустительство – наносит прямой ущерб интересам самих западных держав, оно является вполне сознательной политикой, направленной на столкновение агрессоров и Советского Союза, который является оплотом социального прогресса в современном мире. Ну вот подтверждение этих слов уже в начале марта 1939 года, в нарушении всех своих международных обязательств, в том числе и по Мюнхенскому договору, Берлин спровоцировал распад Числоватского государства на Чехию, Словакию и Подкарпатскую Русь, а уже 15 марта 1939 года с согласия нового президента Эдварда Гаха германские войска полностью оккупировали всю территорию Чехии, которая в качестве богемского и марабского протекторатов вошла в состав Третьего Рейха. Тогда же в марте 1939 года Литва уступила германскому ультиматуму и отдала Берлину Клайпеду, мемель, который до Первой мировой войны принадлежал Германии, но по Версальскому мирному договору 1919 года был, как известно, передан Литве. В тот же день правительство Советского Союза обратилось к руководству Франции, Англии, Румынии и Польши, предложением созвать международную конференцию для разрешения возникшего кризиса в Европе. Однако из-за позиции британского кабинета созвать такую конференцию вновь не удалось. Но вот после всех этих событий высшее политическое руководство нацистской Германии приступило к непосредственной подготовке войны уже против панской Польши. И уже в марте 1939 года министр иностранных дел Германии Иаким фон Рибентроп открыто предъявил территориальные претензии к польскому руководству, а германский генеральный штаб во главе с генерал-полковником Вальтером фон Гальдером в спешном порядке стал дорабатывать план военной кампании против Польши, получившей кодовое название ВАЙС, то есть Белый. В апреле 1939 года Адольф Гитлер утвердил окончательный план Варианта Вайс, который предусматривал молниеносное нанесение удара по противнику с трех главных стратегических направлений. Одновременно германское правительство проинформировало министра иностранных дел Юзефа Бека, а я напомню, что он был фактически руководителем польского правительства, который формально возглавлял Филициан Славой Складовский. Так вот, о расторжении польско-германского договора о ненападении, который был подписан еще в 1934 году Адольфом Гитлером и Юзефом Пелсуцким. Между тем, в мае 1939 года тот же первый заместитель наркома иностранных дел СССР Владимир Петрович Потемкин, который прибыл с официальным визитом в Варшаву, в очередной раз предложил польскому политическому руководству незамедлительно заключить советско-польский пакт о взаимопомощи в борьбе против агрессора и заявил о готовности СССР выступить гарантом неприкосновенности польских границ. Однако оба этих предложения советской стороны были отклонены польским правительством. Кстати, именно эти факты довольно красноречиво говорят о том, что нападение Германии на Польшу Произошло бы вне зависимости от того, был ли подписан бы Советско-Германский пакт о ненападении в августе 1939 года или нет. Поэтому все попытки наших доморощенных, антисталинистов и либералов типа Розанова, Семиряги, Мироненко и других возложить на Советский Союз равно Великую с нацистской Германией ответственность за развязание Второй мировой войны конечно, являются неуместными, это мягко говоря, на самом деле кощунственными. Но вот тем временем советское политическое руководство продолжало настойчиво бороться за создание системы коллективной безопасности в Европе. И в марте-апреле 1939 года тогдашний нарком иностранных дел СССР Максим Максимович Литвинов трижды предлагал руководству Англии, Франции, Румынии Турции и Польши немедленно начать совместные переговоры о создании единого антифашистского блока. В частности, он предложил правительствам Англии и Франции подписать пакет трехсторонних соглашений, которые предусматривали бы заключение Союза о взаимопомощи и специальной военной конвенции, конкретизирующей размеры этой помощи. Однако этот призыв советского правительства вновь остался без ответа. Но теперь бы я хотел немножко остановиться на советско-японском вооруженном конфликте на Дальнем Востоке и в Монголии в 1938-39 годах. Значит, надо сказать, что по свидетельству многих советских и российских историков, в частности Бакаева, Кошкина, Ежакова и других, план ведения войны против Советского Союза стал разрабатываться японским министерством армии во главе с генералом Араки еще в октябре 1931 года, когда прависты Японии были утверждены так называемые основные положения оперативного плана войны против России. Затем в недрах японского военного ведомства был рожден еще целый ряд аналогичных планов, пока в апреле 1938 года очередной такой план под названием «Политика обороны государства» Не был утвержден новым военным министром Сугиямой. Причем с момента оккупации Манчжурии, я напомню, что это произошло в начале 30-х годов. Японское воище, активно подстрекаемое и снабжаемое стратегическим сырьем державами западной демократии, в том числе Великобритании и США, постоянно устраивало провокации на советско-корейской границе. И только за первую половину 1938 года было зафиксировано более 120 случаев нарушения советской границы и 40 случаев вторжения японской авиации в воздушное пространство СССР. Но вот в связи с активизацией японских провокаций и реальной угрозой возникновения полномасштабного военного конфликта решением политбюро ЦК КПБ в начале июля 1938 года Особая краснознаменная Дальневосточная армия была переобразована в Дальневосточный фронт, который возглавил ее командующий, маршал Советского Союза Василий Константинович Блюхер. Одновременно с этим на двух господствующих высотах в районе озера Хасан, это пограничных сопках Заозерное и Безымянное, были организованы и пограничные заставы, которые сразу зафиксировали, Факт скопления японских войск на советской границе. 29 июля 1938 года на смену пограничным провокациям пришло полномасштабное вторжение войск 19-й пехотной дивизии Квантунской армии генерала Уэда, которые силами двух стрелковых полков атаковали передовые рубежи советских пограничных застав и заняли сопки Заозерное и Безымянное ситуация сложилась настолько критическая что через два дня нарком обороны ссср маршал климент ефремович ворошилов отдал приказ о приведении в полную боевую готовность войска первой краснознаменной дальневосточной или приморской армии которую тогда возглавил камдив кузьма петрович Подлас и тихоокеанского флота которым тогда командовал флагман второго ранга николай Герасимович. Кузнецов. А тогда же а, Иосиф Виссарионович Сталин в личном разговоре с маршалом Советского Союза Василием Константиновичем Блюхером резко раскритиковал главкома Дальневосточного фронта за проявленное благодушие и трусость. И уже на следующий день по донесению заместителя наркома обороны СССР армейского комиссара Льва Захарча Мехриса, Маршал Блюхер был отстранен от командования фронтом и вскоре арестован, а новым главкомом фронта был назначен комкор Григорий Михайлович Штерн. 6 августа 1938 года по его приказу части и соединения 32-й и 40-й стрелковых дивизий при активной поддержке фронтовой авиации, которой командовал комбриг Павел Васильевич Рычагов, нанесла японским захватчикам сокрушительное поражение и выбила их с зазерный и безымянный сопок. А уже 10 августа 1938 года японский посол Сигемицу предложил начать мирные переговоры, по итогам которых граница между СССР и японскими владениями в Корее и Манчжурии была установлена на основании Старого российского Китайского пограничного соглашения 1886 года. Надо сказать, что вопреки устоявшемуся мнению, события у озера Хасан не были простым пограничным конфликтом. Напротив, по свидетельству ряда современных российских историков, в частности Кошкина, это были довольно крупные боевые действия, где впервые за все время советско-японских пограничных инцидентов были задействованы войска стратегического назначения. Еще более масштабный военный конфликт между СССР и Японией произошел на территории Монголии в районе реки Халхенгол. Предыстория этого конфликта была такова. Летом 1935 года, после ряда вооруженных столкновений на монгольско-манчжурской границе, начались переговоры между представителями Манчжурии, или как тогда называлась эта территория государством Манчжгоу, и Монголии по демаркации границы. Однако к осени эти переговоры зашли в тупик. Тогда, в марте 1936 года, между СССР и Монголией был подписан так называемый протокол о взаимопомощи, в соответствии с которым на территории Монголии были развернуты части и соединения 57-го отдельного корпуса рабочей крестьянской Красной Армии, который вначале возглавил Камдив. Иван Степанович Конев, а затем Камдив Николай Владимирович Фекленко. До начала 1939 года ситуация на монгольско-манжурской границе оставалась относительно спокойной. Однако после прихода к власти нового японского правительства Хиронума обстановка резко обострилась. И уже в мае 1939 года в районе реки Холхенгол На территории Монгольской Народной Республики начались активные боевые действия, в том числе с применением боевой авиации и тяжелой артиллерии. В этой ситуации генеральный штаб рабочей крестьянской Красной Армии развернул на базе 57-го отдельного корпуса РКК первую армейскую группу, которую возглавил Комкор Георгий Константинович Жуков. Одновременно в район вооруженного конфликта Срочно прибыл и командующий первой отдельной краснознаменной армией командарм второго ранга Григорий Михайлович Штерн, который и взял на себя общую координацию действий войск Рабоче-крестьянской Красной Армии и Монгольской Народно-революционной Армии во главе с маршалом Чуйбалсаном. Весь июнь 1939 года в районе противостояния шли активные Воздушные бои, в результате которых советская авиация во главе с Комкором Яковом Владимировичем Смушкевичем все же удалось одержать верх и завоевать господство в воздухе. А уже в июле 1939 года основные бои развернулись в районе горы Баян-Цаган, где японская группировка генерал-майора Кабаяси была полностью разбита в ходе знаменитого Баян цаганского побоища или сражения. Одновременно советско-монгольским войскам удалось отпить и все попытки другой японской группировки генерал-лейтенанта Ясуоки форсировать Холхингол. В результате с середины июля 1939 года по всей линии противостояния установилось относительное затишье, шли бои позиционного значения и велась усиленная концентрация войск, А также разработка новых планов военной операции. В результате всего этого уже к середине августа соотношение противоборствующих сил оказалось следующим. значит, в составе первой армейской группы Комкора Георгия Жукова насчитывалось 57 тысяч штыков и сабель, почти 850 танков и бронемашин и 580 самолетов, а в составе шестой японской армии генерала Агису. 75 тысяч штыков и сабель, 180 танков и бронемашин и порядка 700 самолетов. Значит, японские генштабисты, которые были наивно убеждены в оперативном превосходстве своих войск, на 24 августа 1939 года запланировали новое наступление против правого фланга советско-монгольской группировки. Однако уже 20 августа после Мощные артподготовки советские танковые и механизированные части при активной поддержке фронтовой авиации совершенно неожиданно перешли в наступление и уже к исходу 26 августа окружили и уничтожили 28, 64 и 72 неприятельские пехотные полки 7 и 23 пехотных дивизий японцев. Причем неоднократные попытки японского командования провести контратаки и деплокировать группировку своих войск в районе а, реки Холхенгол заканчивались полной неутачи. И в результате к исходу 31 августа 1939 года территория Монгольской Народной Республики была полностью очищена от японских захватчиков. Однако японский генералитет все еще надеялся на реванш И в первой половине сентября в небе Монголии развернулись настоящие военные сражения, в котором советские асы все же одержали верх. Но вот военное поражение японской армии на реке Холхингол и одновременное подписание советско-германского пакта о ненападении привело к правительственному кризису и отставке кабинета генерала Киитира. Новое японское правительство во главе с генералом Абем который в категорической форме был противником военного союза с Адольфом Гитлером и Бенитом Муссолини, уже 4 сентября 1939 года заявила, что ни в какой форме не намерена дальше вмешиваться в военный конфликт в Европе. А 15 сентября 1939 года в Москве состоялось подписание трехстороннего советско-монгольско-японского соглашения о ликвидации вооруженного конфликта, которое в конечном итоге и привело к заключению советско-японского пакта о нейтралитете, который был подписан японским министром иностранных дел Муцуока во время его знаменитого визита в Москву 13 апреля 1941 года. Таким образом, в традиционном противостоянии японских генералов и адмиралов победила так называемая морская партия, которая всегда выступала за довольно осторожную экспансию в Юго-Восточную Азию и на острова Тихого океана. А Советский Союз с подписанием этого пакта, по сути дела, снял угрозу возможной войны на два фронта, то есть в Европе и на Дальнем Востоке. Между тем, что особо примечательно, когда начались активные боевые действия на реке Холхенголл, а между Москвой, Лондоном и Парижем уже третий месяц шли совершенно бесплодные консультации по вопросу об организации проведения англо-франко-советских переговоров, в июле 1939 года тогдашний министр иностранных дел Японии Арита и английский посол Роберт Крейг подписали соглашение, по которому Великобритания признала все японские завоевания в Китае, то есть имеется в виду создание на территории Северного Китая марионеточного государства Манчжгоу, оказав таким образом прямую дипломатическую поддержку японской агрессии против Монголии и ее союзника СССР. Тогда же администрация президента Франклина Делано Рузвельта продлила и торговый договор с Японией, в рамках которого токийское правительство тогда закупило в США грузовики для своей квантонской армии, станки для авиазаводов и стратегические материалы, в том числе стальной прокат, бензин и другие нефтепродукты. Но теперь я хотел бы более подробно остановиться на знаменитом советско-германском пакте о ненападении. Значит, в начале апреля 1939 года германский генеральный штаб под руководством генерал-полковника Вальтера фон Гальдера, завершил разработку плана ведения войны против Панской Польши под кодовым названием Вайс. Но вот по мнению целого ряда историков, в частности, того же Сипплса, Фалена и других, первоначально нацистская Германия была вовсе не заинтересована в превращении этого вооруженного конфликта со своим восточным соседом в общеевропейское, уж тем более в новую мировую войну. Поэтому германский дипломатический корпус, новым главой которого вместо престарелого барона Константина Нейрота был назначен Иохим фон Реди стал проявлять особую активность как в отношении Великобритании, так и в отношении Советского Союза, стремясь пока сохранить их нейтралитет в случае начала войны с Польшей. Но поскольку Адольф Гитлер все еще не принял окончательного решения, начать войну против Советского Союза, он прямо указал Яхиму фон Риббентропу на необходимость инициировать в советско-германских отношениях эпоху Нового Рапала и проводить в отношении с Москвой политику равновесия и экономического сотрудничества. Не случайно именно тогда, в апреле-июне 1939 года, германское правительство в лице Карла Шнура, Брауна Штумма, Фридриха, Шуленбурга и других видных министров и дипломатов неоднократно пыталось склонить советское политическое руководство к более тесному торгово-экономическому сотрудничеству двух стран. Однако Иосиф Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов и Климент Ефремович Ворошилов, не реагируя на все эти предложения германской стороны, все еще надеялись договориться с Великобританией и Францией, о заключении союзного договора против возможного агрессора. В частности, 17 апреля 1939 года советское правительство вновь предложило Лондону и Парижу заключить трехсторонний договор и военную конвенцию о взаимопомощи в случае, если одна из сторон подвергнется агрессии других государств. Более того, по данным ряда историков, того же доктора исторических наук Сипплса, Глава советского правительства Вячеслав Михайлович Молотов, который в мае 1939 года занял одновременно и пост Народного комиссара иностранных дел, несмотря на всю свою исключительную занятость, провел около 20 рабочих встреч с английским и французским послами на предмет подписания трехстороннего союзного соглашения. Однако все попытки достичь какого-либо Компромисса и прогресса в этом вопросе так и не увенчались успехом. Но вот В связи с этим мы хотим особо обратить внимание на ряд принципиально важных обстоятельств. Во-первых, все попытки ряда зарубежных и российских авторов, в частности Эдмонсона, Волкогонова, Медведева и других, связать отставку Максима Максимовича Литвинова и назначение Вячеслава Михайловича Молотова на пост Народного комиссара иностранных дел СССР которое произошло 3 мая 1939 года, с резким изменением внешнеполитического курса СССР в сторону Германии, не имеет под собой ни малейших оснований. Более того, как верно отметили многие историки, те же профессора Сиплс и Юрий Николаевич Жуков, назначение главы советского правительства Вячеслава Михайловича Молотова на пост главы внешнеполитического ведомства СССР должно было, напротив, повысить уровень ожидаемых англо-франко-советских переговоров и значительно ускорить процесс подписания этого договора, который мог реально предотвратить начало новой мировой войны. Второе. Утверждение ряда доморощенных антисталинистов, ну, в частности того же Семиряги, Дашичева, Безыменского, Кулиша, Мироненко, об одинаковой исторической ответственности Советского Союза, И нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны не только не имеет никаких документальных оснований, но просто кощуственно и аморально по своей сути. Хорошо известно, что в начале августа 1939 года в связи с завершающим этапом подготовки к польской военной кампании германские дипломаты резко активизировали работу по установлению более тесных контактов с руководством СССР. Однако советская сторона всячески уклонялась от германских предложений, продолжая поиск путей заключения военного союза с Великобританией и Францией. В частности, 12 августа 1939 года в Москве наконец-то начались долгожданные переговоры между представителями трех военных ведомств в которых приняли участие со стороны Советского Союза нарком обороны СССР, маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, начальник генерального штаба рабоче крестьянской Красной Армии, командарм первого ранга Борис Михайлович Шапошников и первый заместитель народного комиссара иностранных дел СССР Владимир Петрович Потемкин, а также представитель британского оборонного Ведомства, адмирал Роберт Дракс и член Высшего военного совета Французской республики генерал Жозеф Думен. Однако ни один раунд, а всего их было 10, трехсторонних переговоров, проходивших в течение 10 дней, так и не принес желаемого результата, поскольку полномочные, но абсолютно бесправные представители двух великих держав, не обладали правом подписания каких-либо конкретных военных конвенций и соглашений. Ну естественно всем современным антисталинистам необходимо было как-то оправдать действия западных партнеров и известный либеральный журналист Лев Александрович Безыменский в своей последней книге «Гитлер и Сталин перед схваткой», которая была опубликована еще в 2000 году, привел личную инструкцию Иосифа Сырёновича Сталина, наркома оборона, маршалу Клименту Ворошилову, который якобы зримо говорил о том, что советский вождь с самого начала был твердо настроен на срыв так называемых московских переговоров. Однако хорошо известно, что 17 и 20 августа 1939 года глава французской военной миссии генерал Жозеф Думенг своих секретных шифровков из Москвы в Париж Прямо писал, не подлежит сомнению, что СССР желает заключить военный пакт и не хочет, чтобы мы превращали этот пакт в пустую бумажку, не имеющую конкретного значения. Но провал переговоров неизбежен, если Польша не изменит позицию. А я напомню, что речь шла о том, что э, Великобритания и Франция должны были уговорить Польшу дать согласие на проход э, советских войск по ее территории в случае начала войны между странами западной демократии и нацистской Германии. Однако польский кабинет в категорической форме возражал против этого. А понятно, что без прохода советских войск по территории Польши терялся весь смысл заключения вот этого трехстороннего э, военного соглашения, поскольку Советский Союз не смог бы принять активное участие в боевых действиях против нацистской Германии. Значит, 21 августа 1939 года состоялось последнее заседание советских, английских и французских представителей, которое опять закончилось безрезультатно. Но вот в этой критической ситуации советскому политическому руководству пришлось выбирать иную альтернативу и пойти на подписание тех важнейших соглашений с Германией, которые были озвучены ее послом графом Фридрихом Вернером Шуленбургом еще 15 августа 1939 года. В тот же день, то есть 21 августа, Фридрих Вернер Шуленбург передал советскому руководству телеграмму от Адольфа Гитлера на имя Иосифа Виссарионовича Сталина, в которой тот согласился принять советский проект «Пакта о ненападении» и просил срочно до 23 августа принять в Москве имперского министра иностранных дел Иохима фон Рибентропа для подписания всех необходимых документов. Вечером 21 августа 1939 года Берлин получил согласие с советской стороны на приезд Иохима фон Рибентропа в Москву, а вечером 23 августа 1939 года Состоялись переговоры между Иосифом Виссарионовичем Сталином, Вячеславом Михайловичем Молотовым и Иосифом фон Риббентропом, в ходе которых и был подписан знаменитый пакт о ненападении, который вошел в историю мировой дипломатии, как пакт Молотова-Риббентропа. На самом деле этот пакт был подписан ранним утром 24 августа 1939 года, но в самом тексте. Задним числом было указано именно 23 августа. Между тем, надо сказать, что еще со времен Горбачевской перестройки в широкое общественное сознание стал усиленно вдалбливаться постулат, что в качестве приложения к этому пакту был подписан так называемый секретный протокол, который якобы разграничивал сферы влияния двух держав Прибалтики, Финляндии и Польши. А, ну вот и хотя, начиная с тех же вот преснопамятных времен Горбачевской перестройки, хорошо известная публика либерального толка, прежде всего а, господин Яковлев, Юрий Пивоваров, Сергей Мироненко, Николай Сванидзе, ну и компания, пытается все время посыпать свою голову пеплом и доказывать всю аморальность и преступность этих протоколов. Ряд тогдашних советских историков в частности Валентин Сипплс и Олег Ржешевский, заявили о том, что пакт о ненападении без возможных секретных протоколов к нему был бы простой бумажкой, и его подписание теряло всяческий смысл. Кроме того, не следует забывать и о том, что законно претендуя на восточные районы Польши и Прибалтику, Советский Союз просто восстанавливал историческую справедливость и возвращал себе те исконные русские земли, которые были отторгнуты от России в годину тяжелого лихолетия. Ну, речь идет прежде всего о событиях 1917 года, а затем о событиях гражданской войны, советско-польской войны 1920-1921 годов и так далее. Я напомню, что за Прибалтику, значит, Петр Первый, который вел долгую и кровопролитную Северную войну по условиям Нештадтского мирного договора заплатил шведской короне довольно приличную сумму золотом, а территория тогдашних восточных поветов Польши, а вернее Западной Украины и Западной Белоруссии должны были по условиям Версальского договора 1919 года, а затем и отдельного протокола от декабря 1919 года войти в состав Советской России. Это так называемая знаменитая линия Керзона, которая была как раз и нарушена а, в результате подписания а, Рижского договора между Советской Россией и Панской Польшей в марте 1921 года. Вместе с тем, надо сказать, что в настоящее время целый ряд крупных и авторитетных историков, в частности Юрий Жуков, Юрий Емельянов, Юрий Рубцов и другие, Совершенно справедливо говорят о том, что, во-первых, важно понимать, что в августе 1939 года речь шла вовсе не о разделе Польши, Европы или мира между СССР и нацистской Германией, а о том, куда после неминуемого краха Польши Адольф Гитлер двинет свои полчища на восток или на запад. Можно как угодно относиться к Иосифу Виссарионовичу Сталину, его внутренней и внешней политики, но нельзя не признать, что, будучи тогда по сути дела загнанным в угол, он сделал единственно правильный выбор. Более того, он переиграл наглых и самоуверенных англичан, многократных победителей различных дипломатических баталей, и, заключив советско-германский пакт о ненападении, предоставил Лондону и Парижу в полной мере вкусить горькие плоды и же политики умиротворения агрессора, которую они проводили на протяжении всех последних лет, начиная с 1933 года. Во-вторых, надо сказать, что впервые попытка обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны была предпринята отнюдь не при Горбачеве, Ельцине или при Путине. Она была предпринята еще в самом начале Холодной войны, когда в 1946 году в одной из провинциальных американских газет были опубликованы копии секретных протоколов о разделе сфер влияния между Советским Союзом и нацистской Германией, которые якобы представляли собой приложение к тому самому советско-германскому пакту о ненападении от 23 августа 1939 года. Значит, сами вот эти секретные протоколы были якобы сняты в 1945 году на микрофильмы сотрудникам канцелярии Имперского Министерства иностранных дел Конрадом фон Лешем, а затем переданы им английскому подполковнику Роберту Томпсону где-то на территории Тюринги. Более того, в ходе знаменитого Нюрнбергского процесса Адвокат ряда нацистских главарей, в частности Ахима фон Риббентропа и Рудольфа Гесса, Адольф Зайдель, попытался представить в качестве доказательства невиновности своих подзащитных а, именно текст а, вот этих секретных протоколов. Однако Нюрнбергский трибунал поставил под сомнение их достоверность и доказательную силу. Впоследствии в своих мемуарах сам Адольф Зайдель признался, Я до сих пор не знаю, кто передал мне эти листы, но многое говорит за то, что мне подыграли с американской стороны, а именно со стороны обвинения США или американских секретных служб. При этом надо сказать, что тогда, то есть в вот 1940-х годах, Советский Союз довольно легко отбил вот эту первую атаку всех заокеанских ястребов и либералов, значит, обвинить Советский Союз в равно великой ответственности за развязывание Второй мировой войны, опубликовав в 1948 году знаменитую брошюру фальсификатора истории, негласным редактором который был сам Вячеслав Михайлович Молотов. Тем не менее на Западе упорно продолжали утверждать, что эти протоколы, то есть секретные протоколы к факту Риббентропа-Молотова подлинны и всех тамошних экспертов, ну в данном случае слово «эксперты» я беру, совсем не смущал тот поразительный факт, что официальный международный договор между Советским Союзом и Третьим Рейхом был подписан тогдашним главой Советского правительства и пробоверным большевиком Вячеславом Михайловичем Молотом, почему-то латинским шрифтом. К сожалению, спустя более чем 40 лет, уже в годы Горбачевской перестройки, вторая и на сей раз удачная попытка обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны была значит, предпринята в декабре 1989 года в предельно лживом докладе о политической и правовой оценке Советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, с которым на Втором съезде народных депутатов СССР Выступил тогдашний член Политбюро и секретарь ЦК КПСС, хорошо известный идеолог, а по сути дела автор Горбачевской перестройки и агент влияния Александр Николаевич Яковлев. Ну вот, ссылаясь на мифический протокол передачи документов в архив МИД СССР, подписанный якобы двумя сотрудниками МИД СССР, Николаем Ивановичем Смирновым и Борисом Федоровичем Подсиробом, которые якобы опять-таки нечаянно были обнаружены в Мидовском архиве, тогдашним заместителем министра иностранных дел СССР Анатолием Гавриловичем Ковалевым, он де-факто признал существование вот этих самых секретных протоколов о разделе сфер влияния между СССР и Третьим Рейхом, которые были составной частью вот этого самого пакта Риббентропа-Молотова. Между тем, хорошо известно, что все вот эти басни по поводу секретных протоколов, они, в общем-то, опровергаются целым рядом довольно любопытных моментов, связанных с их нахождением. Ну, во-первых, абсолютно неясным остается вопрос, как наши западные союзники, я имею в виду союзники по антигитлеровской коалиции, значит Успели овладеть вот этими микрофильмами Конрада фон Леша из канцелярии Министерства иностранных дел, поскольку в мае 1945 года в Берлине были только советские войска, а вся вот эта таинственная история о передаче этих микрофильмов якобы в Тюринге английскому подполковнику Роберту Томпсону стала известна только из уст, ну хорошо известно вот этого либерального журналиста Льва Александровича Безыменского, который, я напомню, был личным другом никого иного, как Анатолий Сергеевич Черняева, который в годы Горбачевской перестройки был личным помощником генерального секретаря по международным делам. Во-вторых, остается неясным, когда и в связи с чем поставленные сотрудники Центрального аппарата МИД СССР Борис Федорович Подсироп и Николай Иванович Смирнов составили акт приемки передачи пакета документов, который якобы включал вот те самые секретные протоколы по акту Риббентропа-Молотова. Наконец, абсолютно неясно, когда были проведены два заседания Депутатской комиссии по политической и правовой оценке Советско-Германского договора о ненападении, которую возглавлял Александр Николаевич Яковлев. И, наконец, когда членами этой комиссии был утвержден сам проект постановления Съезда народных депутатов по этому вопросу. Дальше абсолютно неясно, когда сам Александр Яковлев получил от своего подельника, заместителя министра иностранных дел Анатолия Ковалева, служебную записку Николая Смирнова и Бориса Поцероба. И когда, собственно, проводилась экспертиза, этих документов, на которые сам Александр Николаевич Яковлев ссылался в своем докладе на Втором съезде народных депутатов СССР. Ну и, наконец, абсолютно неясно, кто дал прямое указание на публикацию текстов этих секретных протоколов в двух академических журналах «Вопросы истории» и «Новая и новейшая история». Ну вот таким образом многие события, которые были связаны с так называемым пактом Риббентропа-Молотова, в принципе, не могут быть датированы, а поэтому их нельзя считать достоверными или даже вероятными. Между тем, 30 августа 1939 года, то есть через неделю после подписания Советско-германского пакта о ненападении, Вячеслав Михайлович Молотов, выступая в Верховном Совете СССР, с докладом о ратификации этого пакта, прямо заявил, что этот договор между Советским Союзом и нацистской Германией стал результатом того тупика, в котором оказались англо-франко-советские переговоры, безрезультатно шедшие на протяжении последних нескольких месяцев. Надо сказать, что в современной исторической науке до сих пор существуют диаметрально противоположные оценки Советско-германского пакта о ненападении, которые, увы, во многом продиктованы сугубо политическими воззрениями большинства авторов, особенно либерального толка. Значит, что это за точки зрения? Значит, первое. Большинство непредвзятых и крупных ученых, в частности Тейлор, Якушевский, Ржешевский, Сипплс, Емельянов, Жуков и другие – Справедливо говорят о том, что советско-германский пакт о ненападении имел исключительно важное значение, поскольку позволил Советскому Союзу, во-первых, почти на два года оттянуть свое вступление в войну с нацистской Германией и значительно лучше подготовиться к этой войне. Второе. Снять угрозу возникновения единого антисоветского фронта империалистических держав, контуры которого явно обозначились еще при подписании так называемого Мюнхенского сговора в сентябре 1938 года. В-третьих, существенно отодвинуть Советскому Союзу свою границу на западных рубежах, что позволило советскому политическому руководству за время тяжелых приграничных сражений выстроить новую систему управления страной в условиях начавшейся, полномасштабной войны с нацистской Германией. В-четвертых, стабилизировать обстановку на дальневосточных рубежах, где японские агрессоры прекратили боевые действия на советской и монгольской границах. В-пятых, предотвратить угрозу одновременной войны на двух фронтах, поскольку Германия, нарушив подписанием вот этого пакта ключевые статьи антикоминтерновского пакта, серьезно испортил свои взаимоотношения с Японией. Между тем, к сожалению, существует и целая когорта историков и политиков либерального лагеря, которые еще в годы Горбачевской перестройки были активно скормлены Яковским партаппаратом, в ЦК КПСС, я имею в виду прежде всего господ Семирягу, Дашичева, Кулиша, Мироненко и других, которые, особо не утруждая себя ни анализом фактом, ни какими-либо аргументами, априори крайне негативно оценивают советско-германский пакт о ненападении, который, по их мнению, стал главной причиной возникновения Второй мировой войны, зримо показал тождество самых кровавых режимов в истории человечества, то есть дитеризма и сталинизма, в-третьих, безбожно порушил, девственную государственность миролюбивой Польши и демократических прибалтийских государств и так далее и так далее но вот комментировать этот бред на самом деле просто не хочется он настолько омерзителен и он настолько лжив что он не нуждается ни в каких комментариях но вот между тем вот это хорошо проплаченная когорта современных специалистов в данном случае я слово специалисты опять-таки беру в кавычки, так и не может ответить даже на такой простенький вопрос о том, какую долю вины в развязывании Второй мировой войны в таком случае несут правительства той же Польши, Эстонии и Латвии. Но о чем идет речь? Ну, во-первых, хорошо известно, что а, польское правительство Юзефа Бека, а я напомню, что он тогда был министром иностранных дел и фактически главой правительства, Оно приняло участие в расчленении Чехословакии, потому что по условиям Мюнхенского договора от Чехословакии отторгалась не только Судетская область, занятая германским вермахтом, но и так называемая Тешинская область или Тешинское княжество, которое было занято польскими войсками. И какую ответственность в данном случае несут, например, за развязывание Второй мировой войны, Та же Латвия и Эстония, чьи министры иностранных дел Карл Сельтер и Вильгельм Монтрец э, подписали еще 7 июня 1939 года, то есть за два с половиной месяца до советско-германского пакта о ненападении, аналогичные пакты в Берлине с тем же Иохимом фон Бетропом. Ну еще на закуску такой любопытный факт о том, что вместе с группой армии «Юг» генерал-фельдмаршала Рунштета в военной операции против Польши принимала участие и Словакия, которая стала отдельным суверенным государством после уничтожения Чехословакского государства. Но почему-то ни у нас, ни особенно за рубежом никто не вспоминает об этих маленьких нюансах, Начало европейской войны, о том считать ли начало германо-польской войны началом, собственно говоря, второй мировой войны. Мы об этом поговорим чуть позже отдельно, этому будет посвящен целый сюжет. Ну вот на этом я хотел бы завершить вторую часть моей лекции по истории внешней политики СССР в 1930-х годах. На следующей нашей лекции, которая будет носить заключительный характер, она уже будет посвящена Освободительному походу Красной Армии а, в Западную Украину и в Западную Белоруссию. А, она будет посвящена Советско-финской войне 1939-1940 годов. И а, будет посвящена а, развитию а, международных отношений а, в начале 1940-1941 первой половине 1941 -го годов. Благодарю вас за внимание. До свидания.